Глава 2. САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 1. У древних сардонаров, чьи последователи пришли к власти в Гнахиде и взяли приступом Великий Первый Храм, так вот, у этих сардонаров всегда были очень красивые и эффектные ритуалы. Один из этих ритуалов именовался Большим Галикко и, по сути, представлял собой смесь театрального представления и казни. Впрочем, казнь – это то, что практически наверняка принесет осужденному смерть в то время как милосердное Большое гликко оставляло призрачный шанс уцелеть. О, это Глекко! Те, кто видел его, сохранили незабываемые впечатления и оставили их потомкам. Написанные очевидцами веселой казни, фолианты оправлены жрецами храмов в тяжелые переплеты, кожные и металлические, и задвинуты на самые высокие дальние полки архивных хранилищ. Ибо последнее Большое Глекко было проведено около 7 веков назад, в период Большой Ереси, направляемой и разжигаемой Аньяном Красноглазым, Безумным Саттером и еще акилом Галиаккором, теской нынешнего Жожеволосу соправителя Сардонара. Рыжеволосы Акилы соправитель его Гриндам собирались воскресить очень древние и очень эффектные действа. Собственно, в топку этого незабываемого веселья они намеревались бросить богатейший весьма благодатный материал. Наиболее ценной составной частью этого материала, конечно же, человеческого, были около 20 высоких иерархов первого храма Благолепия захваченных при штурме тысячелетней твердыни. Среди них присутствовал сам глава храма, носивший громкий титул «Сына Неба», и единственный среди смертных, облеченных правом читать книгу присяги, древний артефакт из времен первосвященничества. Среди этих людей были высшие сановники, сплошь члены знаменитого храмового конклава, несколько руководителей Ордена Ревнителей, являвшегося главной ударной силой храма Благолепия. Общее число храмовников, попавших в плен к Сардонарам, доходило до полутора сотен. Помимо уже перечисленных высоких персон, тут были простые ревнители и субревнители, кроме того, храмовники, нерукоположные в высокий сан, а равнобратья, приписанные храму уставом, но на деле являющиеся ремесленным людом переписчиками, учителями и стряпчими. Последние, к слову, являлись предметом особой ненависти горожан, благо именно эта храмовая прослойка отвечала за переход муниципального и частного имущества в собственность храма. Помимо полутора сотен пленных церковников к расходному человеческому материалу из которого должно, по мысли Акила, создаваться особое зрелище на площади Гнева, принадлежали 40 пленных землян. Именно 40, а не 44, как подсчитал один из немногих избегших плена, капитан Япанчин. Четверо космонавтов погибли в бойне в транспортном шлюзе. Пирамида красовалась посреди площади Гнева. Еще недавно она именовалась площадью двух братьев центральной площадью Горна. Пирамида. Внушительное ступенчатые сооружения с плотно уложенных один к другому тесных камней с плоской площадкой на вершине. На площадке величественно горит факел, пламя ядовито-оранжевой с мерзкой зеленой жилкой. Возле того факела раз в сутки сменяется караульный горигин, вооруженный заостренным с двух сторон бойцовым шестом хваном, а также коротким мечом, отлично сбалансированным, с волнистой, как контур неспокойных вод режущей кромкой. Горегинам практически не нужен отдых, они способны длительное время воздерживаться от пищи и даже воды. Отсюда такая нечастая смена постового. Впрочем, пост был нужен только для того, чтобы придать подготовке действия дополнительную помпезность. Сардонары, а их предводители в особенности, очень падки на внешние эффекты, хотя редко делают их самоцелью. Жители гор, которым было запрещено ступать на территорию площади, издали наблюдали за неподвижным воином, застывшим на высоте 10 аньев и вытянувшим перед собой руку с зажатым в ней стоящим вертикальным мечом. Некоторые пытались повторить трюк, и забрав в пятерню что-нибудь соответствующее по весу мячу, вытягивали руку, однако хватало их ненадолго. Дольше всех продержался какой-то плотный мужичок, но его хватило только на 3,5 столбика. Мужичок выиграл несколько монет, а потом спасался бегством, так как кто-то узнал в нем бывшего субревнителя, ныне промышляющего нищенством, грабежом и вот такими трюками. Горегин же стоял в неизменной позе все время, отведенной ему для охраны поста. Все, кто представлял, о чем идет речь, понимали, что простому человеку подобное не то что не под силу, а вообще невозможно и потому. Впрочем, подобно хозяину снорку из подземного кабачка на окраине горна, многие предпочитали не рассуждать. О Горегинах и вообще. Меньше говоришь, дольше живешь. Да, это горожане выучили, усвоили накрепко. Уж очень убедительные и непререкаемы были учителя Акил, Гриндам их ближний круг. Собственно, и в процессе подготовки Большого Галикко на площади Гнева в преддверии увлекательного действия горожанам было чем себя занять. По чести сказать, добрая половина жителей гонахидской столицы предпочитала сидеть дома и не высовываться, дожидаясь, пока кончатся уличные беспорядки. Время первой большой крови, как именовали штурм сардана армии храма, уже миновало. Трупы 20 с лишним тысяч погибших в этой мясорубке бойцов частью гнили на улицах и на первом уровне городских катакомб куда их сбросили поборники чистоты, частью же пошли в пищу. В самом деле, нельзя же в голодную страшную годину пренебрегать таким запасом относительно свежего мяса, правда? Вот так и считали жители Горна. Соправитель Гриндам, этот мудрый и щедрый на широкие жесты, очерчивающий его огромную власть, деятель, даже выпустил предписание, по которому каннибализм считался общественно полезным делом. Так что рыскавшие по улицам в составе дежурных патрулей сардонары были самыми сытыми людьми в Горне. Они безошибочно шли на ароматы жареного мяса, набредали на костры, разложенные прямо на перекрестках либо на первых этажах брошенных домов, и тотчас же забирали свою долю. За две седмицы, истекшие с момента падения храма, многие патрульные отъели себе ряжки, а под дорогой тканью одеяний, явно выдернутых из кладовых эрмов и храма, круглились внушительные бока. 12 Нуарма 1444 -го года священства согласно храмовому календарю, или же в канун дня из Сока, в третью длинную седмицу, если пользоваться упрощенным народным времяисчислением, на городской площади Гнева затеялось большое и занимательное это действие. Площадь, дважды оцепленная по периметру, тщательно просматриваемая с нескольких точек горигинами наблюдателями, медленно заполнялась народом. Всего самое большое открытое пространство Горного вмещало до 30 тысяч. В настоящий момент это составляло практически четверть населения столицы Гонахиды, существенно прорежного. Хотя последняя перепись, проведенная в недалеком, казалось бы, 1442 году первосвященство волонтерами храма, давала круглую и приятную цифру в 200 тысяч. После Ланкарнака, столицы Нижней Земли Орламдора, Горн считался крупнейшим городом Айкумены. Горегин на огромной пирамиде посреди площади уже не был одинок. Вдоль ребер ритуального сооружения на каждой ступеньке застыли жрицы. На плечах наброшены сети с амулетами, головы не покрыты а в распущенные волосы вплетены тяжелые металлические нити. Амулеты сработаны по старому канону, извлеченному из книг «Времен Большой Ереси», обнаруженных в книгохранилищах первого. Храм заботливо сохранил свою погибель, сохранил и передал. На огромный столб высотой 8-10 аниев, обведенный спиральной лесенкой и оборудованной довольно широкой площадкой на самом навершии, скарабкался к гриндам в ядовито-желтой накидке. В свои жиденькие серые волосы соправитель Сардонаров заправил под широкую темную повязку, перехватывающую голову. Выглядел сейчас Гриндам, следует отдать ему должное, почти величественно. При виде Гриндама из толпы раздалось несколько приветственных криков, тотчас же поддержанных большинством, вывалившего на площадь гнева народа. Вскоре радость горнцев переросла в дикий рев, из которого сложно было вычленить какие-то отдельные голоса. Гриндам, признанный оратор из стана Сардонаров, впрочем, как никто, умел овладевать вниманием слушателей, даже самых буйных. Он поднял руку, а потом зычным голосом проревел несколько слов, предваряющих речь. Слова толком никто не расслышал, но голосина у Гриндама был такой, что наложился поверх шума людского моря. Нет надобности знать все то, что обычно говорит в таких случаях соправитель Сардонаров. Тут были все те пламенные обороты, что характерны для речей всей верхушки возродившейся и взявший власть древней секты. И жаль, что речи эти не слышал никто из землян, попавших в плен. А если бы слышал, но не понял бы ни слова, иначе, быть может, ее содержание воскресило, всколыхнуло бы в памяти какие-нибудь эпизоды из земной истории, богатые на кровавые события, на змеевидные изгибы сюжетов и магистральные переломы судеб. «Нам нужна война!» — громогласно вещал Гриндам, размахивая руками и спуская фонтаны слюны. Нам нужна война, которая отделит настоящую чистую кровь от вялой жидкости, что тащится по жилам некоторых из странно все еще живых обитателей этого мира. Нам нужна очистительная война, которая определит, кто заслуживает настоящей жизни, жизни подлинной и всеобъемлющей. Сколько можно сидеть в сырых подвалах, вздрагивая шагов над головой? Сколько можно жрать дряхлые серые волоконцы мяса? Глотать крысиные и собачьи кишки? Сколько можно разбавлять вино грязной водой, а в похлебку сыпать наполнитель, древесную труху, чтобы создать иллюзию опьянения, иллюзию сытости? Сколько можно чтить все эти глупые запреты, наложенные давно слевшими иерархами проклятого храма? Того храма, который был недавно взят самыми лучшими и храбрейшими из вас? За спиной Гриндамана на вершине столба появился рожеволосый соправитель Акил, в кожных штанах Горегина и в яркой алой блузе, верно подобранной в тон волосам. При его появлении по площади гнева прокатилась новая волна восторга. «О продолжении рода не снижал ураганного темпа речи Гриндам. О продолжении вашего рода посмотрите друг на друга на эти вялые, унылые, серые, отмеченные печатью ворождения лица. Вы плесень, вы грязь земли, а ведь вы рождены и предназначены для иного, пусть не каждый, пусть лишь десятый или двадцатый. И высоко то предназначение. Плесень, мхи на суровой скале мироздания. Вы хотите и впредь оставаться такими?» Кровь смоет вырождение и даст новый смысл жизни. Вы хотите дальше совать свои обрубки в щели сонных грязных бобищ, которые предназначены вам на семена? Рожать ублюдков, которые годятся разве что в мясную похлебку, на бульон? Или все-таки стоит хотя бы попытаться определить свою судьбу, взять ее грубо и властно, через боль, через кровь, ведь только так дается наслаждение, только так случится взлет? Посмотрите на горигинов. Вы хотите, чтобы ваши дети стали такими же? Гибкими, быстрыми, смекалистыми, способными мгновенно отличать свежесть от гнили? Посмотрите. Посмотрите на меня, посмотрите на Акила. Хотите уподобиться нам, свободным, ничего не боящимся, думающим и размышляющим непрестанно, а потом призывающим к войне? Потому что только война может дать мир подлинный и желанный, а не это зловонное болото вырождения и гнили, которым стали сейчас земли нас вскормившие. Мы сделали первые шаги к обновлению — Мы отомкнули первые потоки крови, и пусть в этой большой игре выживешь именно ты. Закругляйся, — негромко бросил Акил, стоявший чуть поодаль за спиной разошедшегося прорицателя. Толпа, разбереженная неистовыми речами оратора, бесновалась и ревела. Гриндам сделал едва заметное движение пальцами, давая понять, что расслышал своего соправителя. Он поднял руку, призывая к тишине, и мгновенно овладел вниманием аудитории. Он выкрикнул. Храм всегда считал милосердие уделом слабых и гнилых духом. Докажем же, что наш дух чище и крепче, чем у братьев храма. Я чувствую, как на меня смотрят глаза, ваши глаза, глаза кого-то из тех, кто подожжет и очистит мир. Эллоэн! Эллоэн! Выдохнула боевой клич Садонарф. Толпа. Акил провел рукой по своим длинным волосам и усмехнулся. Кажется, с одобрением. Два в то время как неистовый прорицатель и оратор Гриндам воспламенял своими воззваниями толпу, а его соправитель Акил без лишней огласки держал в руках все действительно рычаги управления ситуацией, Костя Гамов, счастливый гость обоих вождей сардонаров, открыл глаза и утвердился во мнении, что вот уже второй день подряд делает это, открывает глаза, при обстоятельствах более чем странных и примечательных. Сколько можно? В прошлый раз он нашел себя в каком-то мерзком подземелье, где слезились стены, а пол шел уступами, где в чанах лежали мертвецы, в обозримом будущем оказывающиеся не такими же мертвыми. Теперь же Константин не сразу понял, где находится. Потолочное перекрытие выпало на него из клочев сизого тумана, испущенных поверх слоя этого тумана барашков кружевной пены. Потом Гамма встряхнула остатки сна, неверного, круто заверченного, со множеством калейдоскопически мелькающих лиц и финальной сцены, быстро тающей в памяти. Из гигантского тела великана, вращающегося вокруг Луны, один за другим лезут черви, черные, с отлокированными, точенными головами и чужими, человеческими лицами. Одно из этих лиц длинное, опасное, с хищной прорезью рта, тем не менее, его, Константина. Червь. Он — червь. Гамов конвульсивно раскинул руки и ноги, с грохотом повалив на пол высокий сосуд с узеньким горлом и гулкими, как колокол, боками. Из него потекла вязкая красненькая жидкость. Запахло специями. Костя приподнял голову и, обнаружив себя посреди огромного зала, вдруг увидел, что подлиннего, черт побери, или кто в этом мире отвечает за неприятности, снова лежит труп. Нет, уже не тот. Рука та, что он видел на краю чана, там в подземелье была белая, с длинными пальцами явно мужская. А эта явно женская. Маленькая, пухлая, смуглая, с толстенькими пальцами, похожими на сардельки. Судорога прихотливо сломала полусогнутые пальцы. Лунки ногтей побелели. Гамов поднял голову чуть повыше и только теперь увидел, что труп не прозябает в одиночестве. Рядом валялись еще около десятка мертвых тел. Некоторые без видимых повреждений, иные изуродованы ужасающей силой ударами холодного оружия, рубящими и колющими. У лежавшего в двух шагах от Гамова высокого смуглокожего парня, почти юноши, вот таким рубящим ударом был развален корпус почти до поясницы. Второй был просто-напросто перерублен пополам. Еще одному вчерашнему сотрапезнику Гамову, Толстому, собрюсшим красным лицом и складчатой шеи, отсекли обе ноги и размножили череп так, что верхняя половина головы стала плоской, как площадка, на которой оратор стоит гриндам. Не пощадили женщин. Помимо той, что первый увидел гаммов, были убиты еще две. Одну проткнули насквозь столовым прибором, похожим на небольшой вертел, другая же выглядела слоноживая, если не считать двух симметрично расположенных кровоподтеков на шее. Всего кости гаммов, окончательно откисшие от осна, насчитал восемь трупов, пять мужских и три женских. У них тут в геометрической прогрессии трупы множество, что ли, пробормотал он. Вчера один, сегодня восемь. Тут ему пришло в голову, что ход времени сложно оценить, не зная здешних единиц его измерения. И еще, тоже касается и всех остальных критериев, которыми он оценивал, промерял свою жизнь в земных декорациях, кажущихся сейчас не более реальными и досягаемыми, чем недавний сон. Оглядев себя, Гаммов выяснил пикантную подробность – Он практически голый, если не считать какой-то забрызганный вином и соусом тряпки, которой обвязаны поясница. Соусом ли? Гамма взглянул на свои руки, перепачканные явно не в соусе. Что-что о -что, засохшую кровь он мог распознать еще с тех времен, как занимался в юношеской секции бокса и даже имел виды на получение звания КМС. Не вышло. Костя рос пытливым мальчиком, и эти его пытливости любопытство привели к тому, что, дожив до 29 лет, Он не добился успехов ни в одной области, в которой пытался достичь каких-то высот. Бокс, университет, журналистика, компьютеры, практика на телевидении. Два месяца в СИЗО, куда Гамов попал по удивительному стечению обстоятельств и, разумеется, будучи совершенно невиновным. Как, впрочем, любят утверждать даже серийные маньяки и киллеры-многостаночники. Смена видов деятельности по окончании МГУ. Путешествия по переменам то веселые, то печальные. Удар ножом вбок в процессе устранения последствий, коего Константин познакомился со своей будущей женой. Она так и стала в статусе будущей, потому что за неделю до свадьбы Гамов, как пишется в романах, встретил другую. Это тоже имело отношение к колотой ранам, как и первая, потому что была заслуженным мастером спорта по фехтованию и входила во второй состав женской сборной России. Гамов, покачиваясь, встал на ноги. Шумело в голове. Океанские валы, разбиваясь о внутренние стенки черепа, убирались с невольным ворчанием. На губах тлел какой-то тошнотворный привкус. Гаммов уж подумал, не оптимизировать ли ему как-то свое муторное состояние, но организм решил за своего хозяина, и Костю вывернул наизнанку остатками вчерашних яств. По всей видимости, уроки юности, позволявшие ему с равным успехом переносить и вид трупов, и последствия вечерних злоупотреблений за трапезой, несколько подзабылись. Мда... Неласковым выдавалось пребывание посланца Земли в этом дурацком и гибельном мире гигантского звездолета, выгляделшего так солидно и интригующе снаружи, и оказавшегося столь непривлекательным, столь противоречимым изнутри. Впрочем, никто не ожидал, что будет легко, сказал сам себе Гамов, и тут увидел еще одного. Этот новый был равно не похож ни на смуглолицах в кожных штанах воинов, с их детской кожей и играющими под ней мощными быстрыми мускулами, Нина, в особенности тех желтоглазых мелких уродцев, что выводили Гамову из узилища. Ростом он был примерно с Константина, что по местным меркам верно должно считаться высокеньким. Лицо? Лицо показалось смутно знакомым, хотя не мог, решительно не мог Константин видеть этих черт прежде. Светлая кожа, четко очерченный рот и подбородок, широко посаженные большие серые глаза. Темные щетины. У тех желтоглазых, виденных раньше, были безволосые лица и серая кожа, изрытые ямочками. Мелкие черты, словно размазаны по физиономии. В моторике же с юношей, несмотря на точность и быстроту их движений, было что-то неестественное, заторможенное, словно гнетущее их изнутри. Этот же был похож на землян куда больше всех прежде виденных Гаммовым. Даже тот рыжеволосый с характерным умным и злым лицом, тот, которого они именовали Акилом, даже он похож меньше. Человек сидел, прислонившись спиной к массивной опорной колонии, полуприкрыв темно-серые глаза. Левая половина его лица у виска представляла собой сплошную рану, затянутую коркой спекшейся крови. Человек был обнажен до пояса. Массивный его торс был в мелких кровавых брызгах, словно кто-то кропил его с помощью маленькой кисти. Правое предплечье, впрочем, было почти сплошь залито кровью. Рука перехвачена тремя широкими полосами темной подсыхающей жидкости. Человек тяжело ворочал нижней челюстью, то открывая рот до отказа, то закрывая и массируя правой рукой челюстные мускулы. У Гамова запершило в горле, он сухо кашлянул. Веки неизвестного дрогнули и поползли вверх, и Константин поймал на себе у неподвижный, ничего не выражающий взгляд. Человек поднял руку, которую он только что массировал челюсть, и произнес несколько слов на шершавом, не очень приятном для земного уха языке. Гамов заморгал. И тут на лице неизвестного появилась какая-то жалкая, раздавленная, полудетская усмешка. Гамову приходилось видеть такой на физиономиях несчастных в психушке, когда он приходил навещать приятеля, угодившего в дурку по делу, в общем, пустячному — откосить от армии. Впрочем, то, что сидящий у колонны человек уж никак не был олигофреном или кретином, Константин понял сразу. Просто беспомощная улыбка очень не шла к резким и мужественным чертам лица и особо к свирепым багровым разводу на мускулистом теле. Так, а нет ли товарища имеет отношение к бойне, которая тут отшумела, проползла неповоротливая мысль? Ведь кто-то же убил этих гостеприимных инопланетян. Встав на путь размышления и анализа, Гамов почувствовал себя неловко. Пространство вокруг него и слагающие это пространство элементы упорно не желали укладываться в голове и подчиняться каким-то логическим выкладкам. Тут в этом мире вообще едва ли уместны земные критерии. Чужой монастырь со своим уставом, М да? Костя Гамов встряхнул головой и выговорил. Простите, а не вы ли случайно устроили тут такой бардак? Характерно, что ответ он получил, но уже на другом местном языке. Не на том, первом шершавом и словно истёртым многочисленными приглушёнными согласными, а на другом, с обилием звонких и сонорных звуков, множеством открытых слогов. На языке по звуковой структуре, чем-то походящем на итальянский, Гамов как дипломированный лингвист сразу определил это на слух. Костя указал на валяющиеся на полу трупы, затем перевёл взгляд на сидящего у столба человека. «Вы? Это вы убили их?» Этот вопрос можно было понять и не зная языка. Собеседник Гамова провел ребром ладони по грудиной скосок, туда и обратно, словно углубляя условный разрез, а потом бросил несколько слов на звонком наречии. Но Константин не слышал их, потому что неотрывно смотрел на ладонь незнакомца, длинную, узкую, с гибкими музыкальными пальцами. У Константина всегда была прекрасная зрительная память и чутье на узнавание, уже видену однажды. Вне всякого сомнения, ему уже приходилось видеть эту руку, ну конечно, там, на краю серебристого чана, прикрытого отрезом полосатой ткани. И это его, незнакомцу у колонны, содержали вместе с Гамовым в узком многоступенчатом узилище. Но как же так вышло, что он теперь здесь и живой, и даже, судя по всему, сам отнимает чужие жизни? Костя, вслепую пошарив рукой вокруг себя, уселся неловко на загнутый уголок ковра. Во рту соднило и жгло, губы сухие, как пустыня Гоби, и Гамов почел необходимым промочить глотку, несколько раз приложившись к чаше. Ни, кстати подумал, что тот, кто пил из этой чаши до него, уже мертв. Костя фыркнул пузыря и расплескивая ароматную слабоалкогольную жидкость, и пространство вокруг нее начало меняться и становиться более ясным определенным. Складываться в цельную картину. И даже ему удалось припомнить, что накануне, напившись и нагулявшись, и найдя в том удовлетворение, местные баловники захотели чего-то более опасного, остренького, приправленного мощными специями риска и интриги. То есть, насколько он смог понять это, не зная языка. Впрочем, просчитать человека можно и по взгляду, жесту, тембру, голоса а уж когда все это столь явно выпечено. Правда, толстяк, у которого теперь осталось только полчерепа, опьянел меньше остальных и потому сохранил больше благоразумия. Он пытался остудить пыл молодых горегинов Акила. Нет, бесполезно. Те закоснели в своей безнаказанности данные им по статусу. Гамов, разумеется, не мог знать, но смуглокожие бойцы, молодая гвардия сардонаров, любимца рожеволосого Акила, кичливо заявляли, лучше нас только мертвые. Собственно, и до главной выходки вечера Гамов усвоил – что те, кого именуют звучным словом «горигин», не отличаются кротким и смиренным нравом и вообще склонны к апатажу и самолюбованию. Так один горигин по имени, если кости верно понял, Лей демонстрировал демонстрировав свое презрение к боли, втыкая в предплечье столовый прибор. Из раны выбивалась кровь, она текла, текла, все медленнее, медленнее, застывала, остывала, чернела, а потом, осушив одну или две чаши и уписав порцию обильно политого соусом жареного мяса, Горегин смахивал Багрову черную корку, затвердевшей крови с руки, и под той коркой не оставался намека на недавно нанесенную рану. Дамы визжали от ужаса и удовольствия. И вот этот-то Горегин Ли похваляясь своим родством с кем-то из личной охраны рожеволосого соправителя Акила и знакомством с великими предводителями сардонаров, предложил подвести к трапезе главного виновника торжества. «Конечно». Гамов всего этого не понимала, но так как в момент произнесения литэаром речи все смотрели то на Горигина, то на землянина... Словом, подвиск слабой половины здешнего, с позволения сказать человечества, трое Горигинов встали и удалились. Один из них был, кажется, тот самый, который руководил вызволением Гамма из темницы и командовал двумя желтоглазыми плоскомордами стражниками. Как выяснилось, чуть позже его звали Таэл, и он был свежеиспеченным комендантом тюрьмы, где содержали Гамова и его соседа, того, из Чана. Развлечение выдалось даже более пикантным, чем того ожидали самые экзальтированные дамы. После того, как трое молодых удальцов притащили тело, завернутое в ту самую полосатую ткань, и бросили прямо поперек пиршественного стола, то есть ковра, все присутствующие замерли в предвкушении чего-то очень завлекательного. Некоторые даже молчали. В свете того, что здесь предпочитали говорить все разом и на повышенных тонах, тишина эта была сродни чуду. Потом молодой Горигин потянул полок черно-белой полосатой ткани. Одна девушка взвизгнула, поднеся к лицу руки с заломленными тонкими запястьями. Смотрели его, даже толстяк двигался замедленно, очень осторожно, а когда делал шаги к телу на ковре, казалось, что он ступает по минному полю. Только троица молодых Горегинов, явно рисуясь своей удалью и бесстрашием, действовала с преувеличенной небрежностью. Они разбросали края ткани у отрез едва ли не по всему столу, а лийтеар, этим не удовлетворившись, эффектно выхватил из-за заспинных кожаных ножен клинок. И провел по металлу языком, чем заслужил несколько одобрительных восклицаний. Гамов мутно смотрел куда то поверх происходящего. Вот он! воскликнул юный комендант Тайл. Вот он, самый страшный, самый желанный, и теперь он в нашей власти. А от того мы никогда не станем побежденными. Никогда. Это в самом деле он, Ленар, тот против кого ничего не смог сделать тысячелетний храм? Выдохнула одна из девиц. Это он. «Мне приходилось видеть ее раньше, в бою», — заявил Таэл. «Но у него должны быть стигматы власти», — осторожно заметил толстяк, бывший гонахидский эрм, аристократ, а ныне Сарданар, по имени Лувикос. «Ведь именно они символизируют власть над обращенными, или не?» «Говорили, что он передал свои стигматы власти какому-то бывшему ревнителю, двойному шпиону, который примкнул к сторонникам Линара, глубокомысленно заметил Ли Таэр. «Жаль, что мы не можем спросить обо всем этом у него самого». Да и у этого чужеземца, которому посчастливилось угробить самого Ленара, воплощенного мертвого бога. У этого болвана тоже ничего не спросишь. Между тем, этот болван скоро будет объявлен истинным голосом божества в нашем мире и станет главой сардонаров. Это только ритуал. Не похож многоустый Акил на того, кто отдаст власть добровольно», — заметил Горигин Тайл. «Не знаю, что будет с этим пришельцем дальше, но пока что Акил и Гриндам повели ублажать и развлекать его». Думаю, вам известно, что на бойнях храма так развлекают животных, чье мясо предназначено для приготовления самых нежных и изысканных блюд. А Акил, как бывший брат Ордена Ревнителей, прекрасно знает все эти храмовые хитрости. «Придержи язык, Таэл!» – прозвучал высокий и властный женский голос, и девушка в яркалой накидке, сползающей с узких плеч, шагнула в круг людей, стоявших возле тела Ленара. У нее были длинные каштановые волосы с вплетенными в них металлическими ритуальными нитями, и большие темные глаза, глядящие задорно с вызовом. Сейчас же в этом взгляде стояло негодование. — Придержи язык, Таэл, и вспомни, кем ты был до встречи с мудрым Акилом, как жил на границе топи и зарабатывал тем, что грабил задремавших от дурманных болотных испарений путников. — Помолчи, Горигин, твое дело орудует мечом, а не языком. — Многоустый Акил взял меня в Горигины, потому что я один из немногих лучших, — дерзко ответил молодой смуглокожий боец, но пыл все-таки несколько умерил. В конце концов, у меня большие заслуги, я брал первый храм и был на острие летающей штурмовой колонны. А что я сделал, чтобы умолить этот подвиг? Всего лишь взял из узилища, мне же и вверенного, труп Линара, предварителя обращенных, существа, к которому мы должны поклоняться. И это лишь его труп. А что такое труп Линара? Темница Бога. Убей Бога, освободи Бога! привычно выкрикнули все священную формулу сардонаров. Тайл продолжил. Разве тебе, Лейна, не хочется взглянуть на него ближе, а не смотреть из-за барьеров, которые воздвигли на площади гнева? Я понимаю, что ты племянница самого Акила, и многие запреты тебе неведомы, но все-таки ты женщина, ты любопытна, не так ли? Я любопытна, согласилась Лейна, но в наши дни за любопытство расплачиваются живой кровью. Наверное, никто не мог и предположить, сколь скоро ее слова оправдаются с пугающей буквальностью. Оправдаются свирепой полнокровно. Горегин Ли Теар, который незадолго до того вынул из должен меч, небрежно полоснул кончиком клинка под длинным одеждам Ленара, лежащего в ног любопытных. Ткань разошлась, открывая украшенную свежей царапиной светлую кожу. Ли Теар проговорил. «Он облачен в одежды дейлимитов. Так одеваются люди из города, который впервые открыл священного Горега. Почему так?» На лице же Горегина Таэла появилось недоумение. Он наклонился, внимательно разглядывая царапину на коже Ленара, и выговорил. «Да как же так? Почему?» Тут он оборвал фразу и издал какой-то булькающий звук. А стоявшим за спинами любопытным показалось, что Таэла, вздрогнувшую всем телом, вырвала выпитым за вечер красным вином. Немного брызг попал на одежду всех присутствующих. Таил затрясся и спустя несколько долгих мгновений спустил отчаянный вопль. а Таэра торопел договорил за своего собрата Горегина. «Почему у него течет кровь?» Он имел в виду свежую, быстро оплывающую кровью царапину на теле Линара открывшимся под разорванной тканью. Удивление понятно и резонно. У трупов ток крови отсутствует. Собственно, о крови, принадлежащей Линару, думать уже не приходилось, потому что несостоявшийся мертвец действовал с удивительной быстротой, и в результате его действий куда более обильно лилась кровь, принадлежащая другим. Он уже успел одним молниеносным тычком вытянутых пальцев пробить горло Горегину Таэлу и зафиксировав хват на его горловых хрящах рывком перевести себя в вертикальное положение. Горегин заревел от непереносимой боли, потом этот трев перешел в шипение, перемежаемое мерзким горловым бульканем. Из раны по пальцам Ленара хлистали потоки крови. Меч вывернулся из руки Таэла, верно для того, чтобы плотно лечь в руку главы обращенных. Ленар оттолкнул хрипящего горегина и, развернувшись, сделав полный оборот вокруг собственной оси, со всего размаха ударил мечом по корпусу противника. Того развалило надвое. Гамов, осоловел и слабо осознающий, что, собственно, происходит, смотрел на этот батальный эпизод, не успевая разбирать детали. Мертвец двигался очень быстро. Даже с муглокожей молодые горигины, которые еще недавно хвастались своей скоростью и живучестью, не успевали ставить защиту. За что и поплатились жизнью. Впрочем, один боец оказал достойное сопротивление и даже ранил столь быстро и дивно воскрешу противника в ключицу. Впрочем, эта небольшая царапина была вовсе не опасна, а уже следующим движением неуловимым хищным, Ленар разрубил противнику горло. Очень примечательно, наблюдать, как умирает Григин. Казалось бы, и крови потеряна втрое больше, чем нужно для гибели обычного человека. И хлещ она вовсю из перерубленных артерий, так нет же. Цепляется за жизнь, бьется в агонии тело с кожей, смуглой и нежной, как у ребенка, не желает верять себя косматым лапом смерти. Разделавшись со всеми, кто попытался оказать сопротивление, Линар запер женщин в какой-то коморке. Те же из представительниц слабого пола, которые попытались воспользоваться оружием убитых мужчин и напасть на главу обращенных, были беспощадно им умерщвлены. Впрочем, нет. Лейна, племянница Акила, тоже попыталась напасть на обращенного с мечом в руках, но осталась жива. Спас ее Гамов. Он метнулся к Ленару и повис у нее на руке, что-то протестующее выкрикивая. Тот развернулся и отшвырнул земляйно так, что все померкло в голове у Константина. И рассвело только несколькими часами позже. «Это вы убили их?» — повторял Гамов, впрочем, уже припоминая ответы на этот и иные вопросы, которые не было смысла озвучивать. «А меня, так сказать, на семена оставили. Впрочем, что я к нему обращаюсь? Это разговор глухого с немым. Или еще веселее — бывшего мертвеца с будущим мертвым. Не станет же он меня оставлять в живых после такого?» Ленар поднялся на ноги. Было видно, что его одолевает слабость, что всплеск сил, который позволил этому человеку в одиночку расправиться с троими молодыми, играющими своей выучкой и мощью противниками, это не считая женщины-толстяка, не являющуюся Горегином, иссяк. На ходу он приволакивал левую ногу. Впрочем, Гаммов чувствовал себя не намного лучше, а уровень боевой подготовки, что продемонстрировал Ленар, не оставлял Константину никаких шансов сойдись эти двое выживших лицом к лицу. Ленар, между тем, направлялся в сторону земного гостя. В его руке был нож, предназначенный для разрезания твердого копченого мяса, острейшая штука, способная с легкостью продырявить человека. Впрочем, Гамов не питал иллюзий. Этот боец способен разделаться с ним и без всякого ножа. Голыми руками. Странно только, что он до сих пор этого не сделал. Из-за приступа слабости? Ничего, сил Ленару достанет. Не так уж и много их надо, чтобы перерезать горло человеку, а в этом вопросе перерезания горла Ленар обнаружил недурную компетенцию. «Ну, — громко и решительно сказал Константин, и вооружился массивным блюдом, держа его на манер щита, Подходи, что ли, деятель». Однако того интересовал, кажется, вовсе не землянин. Он направлялся к трупу одного из Горигинов, на ходу рассматривая режущую кромку ножа и проверяя ее на собственной одежде. Гамов опустился на ковер и стал следить за действиями Линара. Последить было зачем. Линар опустился на колени возле тела Литеара и сделал два аккуратных надреза в правом боку Горигина. Потом, намотав на кисть тканевый отрез, выкоренный им из своей разорванной одежды, расширил края раны и сунул руку во внутреннюю полость покойника. Рука уходила все глубже, глубже. Гамов наблюдал за Ленаром с недоумением и тревогой. На лице того ничего не отражалось, он шарил в трупе с такой бесстрастностью, словно не тело убитого им человека, а тушка, предназначенного на ужин животного, была перед ним. Только пот, катящийся по лицу Ленара, выдавал недюжинное его напряжение. «Что ушает? мелькнула у Гамовы мысль. «Что он там такое ищет?» Долго гадать, впрочем, не пришлось. Ленар вдруг вздрогнул всем телом и вырвал руку из раны в боку Горигина. В её пальцах извивало что-то чёрное, осклизлое, блестящее. На мгновение Гамова посетила бредовая мысль, что это имеет отношение к внутренностям Горегина, часть какой-то кишки. Конечно же, это было не так. Ленар держал в руке отвратительного чёрного червя. По его телу текла матово поблескивающая слизь. Воздух тотчас же насытился незнакомым и весьма неприятным запахом. Тварь в руке обращенного извивалась, раскручивая своё 30-сантиметровое тельце, Разевала пасть, показывая что-то вроде роговых наростов, и шипела. Ленар на мгновение поднес червяк к своему лицу, а потом взмахнул левой рукой с зажатым в ней ножом и снес червю голову. «Горек!» — сказал он, когда башка червя упала к его ногам. «Этот-то тварь мне и нужна». Гамов, конечно, не понял смысла сказанного, но словечко «горек» тотчас же закатилось в мозг и сохранилось там, и тотчас же он понял, что это название червя, извлеченного из внутренности убитого Григина. Горегины, Горек. Не производны ли это одного от другого? Конечно, это так. Нечеловеческая быстрота и выносливость Григинов, их высокий болевой порог верно следствию присутствия в организме инородного существа. Это хейс симбиоз. Но что хочет сделать Ленар? Ленар взрезал тело червя по всей протяженности и, покопавшись, выудил из него несколько слизистых комочков, загнанных в подкожный карман. Эти комочки испускали такое зловоние, что Угамо, стоявшего в нескольких шагах от обращенного, перехватило дыхание. Константин с трудом сдержал рвотный спазм. Впрочем, его все-таки вырвало, после того, как Ленар, отделив на ладони один слизистый комочек от остальных, сунул ее в рот, и лицо обращенного высказалось то ли от отвращения, то ли от боли. Или от того и другого сразу. Гамова перегнул вперед, и он едва не повалился на ковер, залитый кровью и остатками еды. Тут Ленар повел себя еще своеобразнее. Он отделил еще один слизистый комочек от числа тех, что лежали у него на ладони, а остальные выкинул он приблизился к бледному и взъерошенному Гамову и протянул на перепачканной слизью крови ладони этот мерзкий кусок чужой плоти. «Кирк ела ионар», — сказал он. «Что?» «Съешь это немедленно», — повторял Ленар на Ланкарнакском наречии общего, и теперь Гамов его понял, даже не зная языка. Он понял, что этот человек, этот бестрепетный убийца вчерашних костяных сотрапезников, предлагает ему съесть мерзость, очевидно имеющую отношение к системе размножения червя личинку или что-то наподобие». Землянин отклонил руку Ленар, но тот был настойчив и совал эту отвратительную личинку уже прямо в лицо Гамоу. «Зачем? Едва ли, чтобы убить. Во-первых, он сам только что сделал то, что предлагал совершить Константину. Но, во-вторых, есть куда более быстрые и удобные способы отъема жизни». Ленар повторил. «Съешь это, иначе ты не сможешь сопровождать меня, иначе ты не сможешь помочь своим спутникам, которые прилетели с тобой с голубой планеты. И тогда сарданар убьют их». Гамов замотал головой, и тогда Ленар отставил в сторонку все рассуждать, и накрепо прихватив Константина в мощном локтевом захвате, стал засовывать личинку червя в рот пришельцу. Гамов был далеко не слаб, но тотчас же понял, какая неимоверная сила выступает против него. Он мотал головой, вырывался, стискивал челюсти, но Ленар, оруды в том числе и ножом, перемазанным в отвратительной слизи, разжал кости зубы и затолкал такие скользкие тельцы ему в рот. Гамов попытался раскусить эту гадость, чтобы не допустить попадания внутрь своего организма живого существа. Причем существо определенно опасного, непредсказуемого. Ничуть не бывало. Личинка проскользнула внутрь с легкостью и податливостью киселя, а на зубах Константина осталась только слизь, покрывающая корпус личинки. Порождение червя Горега провалилось в костин желудок. Ленар рожал захват и легонько оттолкнул землянина. Гамов, почувствовав себя на свободе, немедленно сунул два пальца в рот, С целью тотчас очистить желудок от его страшного содержимого. Не тут-то было. Сколько не раздражал Константин основание языка, провоцируя рвотные позывы, организм упорно не желал исполнить то, что от него ожидал его хозяин. Возможно, сыграла какую-то роль этот вратительный слизь, которая, как казалось, напротив, должна была служить прекрасным катализатором нужной кости физиологического процесса. Линар наблюдал за действиями земля на без всякого выражения. В его глазах стояли усталость и отрешенность плохо вяжущиеся с его недавней бурной активностью и заряженностью на действие. Гаммов ворочился на ковре и бормотал, стискивая зубы и чувствуя во рту отвратительный гнилой привкус. «Зачем? Зачем это было нужно? Какой ты имеешь право впихивать это в вашу мерзость?» Конечно, ему не ответили. Впрочем, Ленар поднял голову, когда Константин встал на ноги и нервно зашагал вокруг горы трупов, который присовокупился еще один, нечеловеческий, труп червя Горега с отрубленной головой. Сказать по чести, разобраться в разворачивающемся вокруг неубезумии не представлялось возможным. Мотивы, заставлявшие Ленара и убитых им людей поступать в свое время так, а не иначе, тоже не представлялись внятными. Какие мотивы? Какие причины сыграли за то, что он, Константин Гамов, все еще жив, а вот верно, некоторые из его спутников уже нет? Отчего он тут, на этом перу, быстро окончившимся и похмелем, и кровавой бойней? Зачем? За кого он был принимаем теми людьми, у кого же не спросишь, не добьешься ответа? И, наконец, зачем? Зачем этот человек, не пролить кровь десятка малого людей, в том числе и женщин, вдруг проявляет, кажется, какое-то подобие заботы о нем, гамве. Человек, которого принимали за мертвого, человек оттуда, из узилища, из серебристого чана, прикрытого отрезом полосатой черно-белой ткани. В этот момент послышали шаги. Ленар отошел к колонне и, подняв меч Горегина, замер, как изваяние. — И все-таки я не понимаю до конца, что вы предлагаете нам делать, господин Крейцер? — горячилась мадемуазель Камара запачиваясь запальчивости, открывая свои превосходные голливудские зубы. — Это, как мне кажется, какая-то бессмысленная, опасная даже преступная авантюра. Нужно действовать по обстоятельствам. Элькан отозвался тотчас же. — Что вы имеете в виду под этим «действовать по обстоятельствам»? Я считаю, что нужно связаться с руководством этих людей. В конце концов, мы и прибыли для налаживания контакта, а вы предлагаете едва ли не подготовку каких-то партизанских действий. С руководством. Если даже я, который куда ближе этому миру, чем вы все, вместе взятые, до конца не знаю, кто сейчас у них является руководством и какие у этого руководства вообще есть полномочия. Горн захвачен сарданарами, это мы уяснили. Ничего больше узнать пока не удалось. А этот хозяин кабачка? Мы еще должны благодарить Бога или кого там принято, что он нас не выдаст. На улицах этого города очень плохо пахнет. Обычный запах средневекового города, вступил в разговор Хансен. Причем средневекового города после большой крови. Я, кажется, уже начинаю кое-что понимать в структуре местного социума. На скидку. Вот именно что на скидку, сказал Илькан. Дело в том, что это совсем особый мир, которому нет аналогов у вас на Земле. И на моей родной планете тоже не было, а те несколько лет, что я провел сначала на этом корабле, а потом на Земле, только подтвердили. Что параллелей не так уж и много и что сравнивать нужно с большой осторожностью. Как сказал великий мыслитель, сравнение самая опасная риторическая форма, вернула Эллен Камара: В мире корабля, продолжал Илькан, существует огромный разрыв между психологией нынешних обитателей и возможностями рукотворной конструкции, вмещающей этот мир. И тот, кто когда-нибудь получит реальные ключи к тайнам корабля, тот. Ну, предположить несложно, отозвался Абу Кирим. Тот попытается вернуться к высотам предков, наделает множество глупостей и в конце концов погубит и себя, и верившихся ему людей. Что не так, почтенный профессор Крейцер? Элькан поджал губы, отвечать не торопился. Собственно, возражать на ремарку Абу Кирима было совершенно бессмысленно. То, что окружало пятерку спавшихся землян, тоже не располагало к дискуссии. Гости горнов, позаимствованных у хозяина снорка дешевеньких серых накидок на завязочках, шли по кривой узкой улочке, стиснутой между стен низеньких домов. Стены, выходящие на улочку, были преимущественно глухими, к тому же неровными и часто обваливались. Кроме того, с располагавшимся на втором ярусе этих строений редких балкончиков вываливали мусор или помой. Действовало не хуже обвалившихся кусков штукатурки и фрагментов кровли. Неудивительно, что пройдя по подобным узеньким улочкам, земляне не встретили никого, кроме трех или четырех ночных грабителей, действовавших порознь. Одного Абу Керим зарезал отобранному самой же жертвы ножом. Прочие поспешили ретироваться. Окраины города, затихшие в преддверии большого зрелища, обещанного вождями сардонаров, поворачивались к гостям пустыми каменными лицами домов и прикрывали веки глухих ставен. Тусклые фонари, так называемые вечные, и происхождение этого названия Элькан еще успеет разъяснить своим спутникам, редко-редко встречались у входов трактиры и ночлежные дома, и изнутри бухали гулка, пословно бы отсыревшему дереву дверей далекие подземные голоса. В этой части города Сардонаров не было. Все победители тысячелетнего храма и те, кто самонадеянный и беззастенчив себя к ним причислял, гуляли в историческом центре горна. Близ площади гнева на пешеходной белым камнем мощенной улице Камиль-Огон, а еще в предместе Боргу Лисею, где сосредоточены были почти все веселые дома столицы Гнахиды. Веселый город, сказал капитан Япанчин, напоминает мне средневековые гравюры из учебников истории, только там почище. Думаю, наш историк-медиевист Мравинский добавил по этому вопросу много интересного, будь он с нами. А зачем вы оставались с хозяином наедине, профессор Крейцер? О чем говорили? Из-за угла вывернулась стайка подростков, облаченных в невероятное рванье, но с примесью дорогой трофейной одежды с чужого плеча. Капитану япанчину, шедшему первым, вдруг бросилось в глаза, во что обуты эти молодые жители городских окраин. На ногах у некоторых красовались грубые деревянные башмаки, а у прочих ступни и щиколотки были плотно обмотаны грубо выделанной кожей. Япанчин вспомнил, что в средние века примерно такие обмотки приспосабливали на копыта лошадей, для бесшумного передвижения и лишь за тем, чтобы не портить дорогое покрытие. Илькан ответил после довольно продолжительной паузы, уже после того, как гостей горно оценили и решив, что добыча слишком крупна, не по зубам, исчезли. Выяснил кое-какие подробности штурма храма. По сути, этот снорк очень мало знает, да что он может знать? Я выспросил, что удалось, а потом запер ее в кладовой. «Живым?» — отрывисто бросил Абу Кирим. «Мертвым. Он повредил бы нам своим длинным языком». «Еще недавно вы говорили мне о человеколюбии о том, как бесценна человеческая жизнь почти с удовлетворением заметил террорист». «Мы пришли», — сухо заметил Илькан и, свернув проулок, остановился перед высокой узкой дверью, заостряющейся кверху на манер носа лодки. Постучал. Дверь открыл длинный, тощий человек с таким же длинным и узким, как дверь, как фигура хозяина дома носом. У него была серая кожа с желтоватыми пигментными пятнами, серенькие же глаза щелки, и вообще весь он был соткан из угловатых переходов, из полутонов, из складок своего длинного и нелепого балахона, в который он икутался, вжимая без того щуплые плечи. Хотя отнюдь не было холодно. Илькан произнес. «Ваше имя Валиир?» Тот сощурился и ответил над треснутым голосом, вернее, так заговорил боживший щепка, размоченный в воде. «Когда-то меня и так звали». «Вы были первым жрецом-цензором при Ланкарнакском храме, там, в Нижних Землях, в втором храме?» Человек подпрыгнул, словно ему дали хорошенького пинка. Его глаза жадно, пытливо лихорадочно вглядывались в посетителя и в тех, кто стоял в серых накидках за его спиной. Илькан спросил. «Ну, или мне продолжать говорить, чтобы весь квартал знал, кто здесь живет?» «Ходите, ходите», — придушенно пискнул человек. Пятеро беглецов, вслед за перепуганным и кутающимся в свое одеяние хозяином, вошли в весьма просторную комнату, полностью занятую подопочевальню. Здесь были кровати и лежбище на любой вкус. И почти полноценная ложь на две персоны, застеленные грязной тканью. И топчан, и кровать, сколоченная из темных досок с матрасом, верно вмещающим целую цивилизацию паразитов. И подстилка, брошенная на пол. А еще можно было улечься на громаднейших размерах сундуки, окованным металлом. На нем-то расположилась ушастое, похожая на собаку существо, шерстью рыбой клочковатой. Илькан тотчас же оценил все это изобилие и спросил сходу. «Кто с тобой живет?» «Я... я один. Вот еще собака, только... только я не могу. Я не могу спать все время на одном и том же месте. Я постоянно перекладываю, чтобы... чтобы успокоиться». Тряся нижней губой, быстро пояснил странный хозяин, который, если верить словам Илькана, был жрецом-цензором при втором храме, что в Ланкарнаке, столице нижней земли Орламдора. Впрочем, что значит «верить»? Чтобы верить, нужно хотя бы понимать, о чём идёт разговор, а спутники профессора Крейцера, разумеется, были лишены этого удовольствия. «А вы узнаёте меня, брат Валир? Тот вздрогнул. «Я уже сложил с себя сан, и не надо. Проще говоря, вы не желаете распространяться в своем храмовническом прошлом, брат Сензор, и самовольно отказались от сана, хотя вас никто не излагал, сказал Элькан. «Так вы меня узнаёте? Присмотритесь, мы знавали друг друга в Ланкарнаке». Хозяин сощурился, вдруг растянув морщины на лице в нелепом щелеватом подобии улыбки, проговорил. «Конечно. Ну да, я узнаю вас. Храни нас при светлой Ааму. Вы, ты, брат Краал, толкователь, один из трех». «Да, почтенный, в свое время я носил и это имя», — сказал многолитый Илькан. «И именно под ним ты меня и знал в Лукарнакском храме». «Что вы говорите этому очередному красавцу?» — со скепсисом осведомила Селен «Он в некотором роде мой бывший коллега, как вы нынешние». У меня вообще разносторонние деятельности куда более продолжительной, чем вы способны представить, откликнул силькан. Думаю, что встречи с моими бывшими соратниками будут здесь частыми. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться, потому что иначе у нас мало шансов. Ну что, брат Валир, как протекли год без храма, сменив тонно говоря более протяжно, с хорошо поставленной грустной ноткой обратился он к тощему человеку, экс-цензору, и стало быть, знатоку местных древностей. В размышлении и молитве, заучно ответил тот. Если богам удобно посылать нам эти испытания и проверять, устоим ли мы в вере и соблюдаем ли мы законы чистоты, заповеданные нам первосвященниками и пращурами, то, значит, так и должно быть. «Что-то слишком много испытаний, катятся они одно за другим, как волны», сказал Элькан. Сначала против храма выступили Ленары и его обращенные, потом появились Сардонары во главе с многоустым Акилом и Бесноватым Гриндамом. Этим последним, как известно, удалось взять штурмом Твердыню Первого. Теперь в городе воцарился Сущад. «Бегут отсюда, бегут сюда, многие не понимают, куда деться и за что, за какие грехи все это выпало на их короткую жизнь. Не слишком ли много испытаний?» «Куда ты клонишь, брат корал? И лучше называть тебя Эльканом, ведь под этим именем ты известен среди обращенных, верно?» Отбросив подпрыгивающий пугливый тон, в упор спросил хозяин дома. На полноте», — возразил Элькан. «Как говорят, на одной прекрасной планете хорошего человека должно быть много, а значит, и много имен иметь не возвраняется. Зови меня, как тебе удобнее» но в свою очередь могу обещать тебе тоже. Если, конечно, тебе не нравится прежнее твое имя, храмовое, Ом Валиир, брат Валиир. Что тебе от меня нужно? — Помощь, — коротко ответил Элькан. Потом я уйду так же тихо, как и пришел. Ты, как жрец-цензор, имел доступ к архивным хранилищам храма. Не исключаю, что у тебя и сейчас есть часть храмовых архивов. Не так уж и много места занимают иные ценные, порой очень древние вещи, в том числе книги, артефакты, храмовое имущество, предназначенное для отправления ритуалов. Кое-что из мной перечислено, может храниться, ну, скажем, в этом замечательном сундуке, на который ты переселяешься с кровати во время бессонницы. — Значит, тебе нужен план подземелья Горна, — закончил Элькан. — Он нужен мне и моим спутникам. — И ты думаешь, что этот план у меня есть? — Я не исключаю этого. — А не допускаешь ли ты, бывший брат Караал, что точно такие же сведения о Горна, равно как о тайных сооружениях в любых землях нашего мира и даже о ходах сообщений между ними, могут храниться и у сардонаров? В то время как профессор Крейцер на незнакомом языке беседовал с хозяином дома, четверо землян, капитан Епанчин, Хансен, Камара и Абу-Керим вели свой разговор. «С самого начала, с самого что ни на есть начало, этот чертов проект не заладился», нервно начала Элен Камара. «В самом деле, довериться русским в ряде фундаментальных принципиальных вопросов. Допустить, чтобы безопасность работ глобального масштаба была вверена едва ли не КГБ». Мадмузель Камара «Согласитесь, по меньшей мере нелепо, стоя здесь, сотнях тысяч километров от земли, видеть во всем руку Москвы и привычно возлагать вину за все мыслимые просчеты на российские спецслужбы», спокойно произнес капитан Япанщин. Никакие аналитические выкладки не могли верно предугадать, просчитать то, что нас ожидало тут, в корабле. Кто мог указать итоги этого первого контакта, последствия, особенностей? Между прочим, в расчетные массивы данных закладывалось такое милое предположение, что нас уничтожат, не дав проникнуть вот сюда, внутрь. А мы проникли, дошли, увидели. Не могу, конечно, сказать, что увиденное мне нравится. У меня так и вовсе перед глазами бойня в транспортном шлюзе этот проклятый туман, который спускался со свода, со стен, тихо сказал Хансон. «А мне нравится вот это жилище», — решительно заявил Абу Подобно «Подобрано со вкусом. Лежаки вот эти. Мерды. Напоминает мое лежбище в парижском предместе. Я там провел несколько лет, когда совсем уж потерял интерес к жизни. А что жалуетесь вы?» Ведь жизнь на земле скучна, пресное блюдо, а тут такой острый пикантный соус. И вы еще недовольны, господа?» «Вот что», — вмешался япанчин. — «скажу я, как капитан экипажа базовой станции. Ты, Кирим, давай не будешь про скучную жизнь, в России у нас сам знаешь. Теперь вот что. Главное, этот полет с самого начала мыслился как авантюра, и все мы проходили подготовку сообразно этой характеристике проекта. Я не оправду, Абу Керима, захват его людьми координационного центра в Москве, и свою он получит не сейчас, так после. Но...» Присутствие трех террористов на борту наших кораблей ничего не изменило. С самого начала мы существуем не в нашей системе координат, живем не в своей среде и играем не на наших условиях. Нечего соваться в чужой монастырь со своим уставом. Нам остается просто выжить, добавил он последние две фразы по-русски и умолк, не намереваясь их переводить. Тут к нему присоединился Илькан. Он что-то быстро пробормотал в ответ на слова Епанчина касательно того, что им остается просто выжить. Видимо, ему удалось договориться со своим бывшим собратом по храму, там, тому, в нижних землях. Он присел на сундук, обшитый металлом, и весело пробрабанил по нему длинную дробь полусогнутыми пальцами. «Сойди», — сухо сказал ему тощий хозяин и смахнув с крышки все, лязнул замком и открыл сундук. Поверх открывшихся пыльных книг лежал охранный знак благолепия, выдавленный на металле изображение распяленной человеческой пятерни. Илькан удовлетворенно качнул головой и кивнул, указывая на частный архив. «Я думаю, здесь у тебя найдутся координаты всех площадей гнева в этом мире». «Посмотрим», — поворчал бывший брат Валиир, наполовину погружая свое длинное сахбенное тело в пыльные внутренности старого сундука.